Глава 50. Ближе к рассвету в мареве сумрака прозвучал отчаянный громкий мужской крик. Подскочив, я было сорвалась с матраса, но была поймана за талию лассе. Кричали, выдохнула я. Я слышал. Поднявшись, он на мгновение прижал меня к себе и потянулся за штанами. Быстро надев их, северянин покинул комнату. Постояв немного, Я последовала за ним, спешно накинув прямо на тунику свободное серое платье. Спускаясь по лестнице, старалась не попасться никому из вардов. Двери в подземелье оказались распахнуты. Возле входа стайкой толпились послушницы, волосы растрепаны со сна. ком вместо платья покрывала на плечах. Женщины испуганно переглядывались. Подойдя ближе, обратила внимание на светло. Она замерла в проходе и, кажется, не решалась войти внутрь. «Что же, значит, это сделаю я?» Аккуратно протиснувшись вперед, я скользнула на ступеньки и смело пошла вниз, ориентируясь на знакомые мужские голоса. Все варды были там. «Кто за ним следил?» – рычал Ласса. «Фальк, ты был в дозоре. Как он прошел мимо тебя?» «Я не спал, но коридоры были пусты, и я не знаю, кто приглядывал за этим мальчишкой». «Да никто. Кому этот полоумный нужен?» Лениво отозвался Хаук. Подойдя к перилам, я взглянула вниз. Варды стояли на втором ярусе. Ниже, в ритуальном зале, подальше от алтаря, жались жрицы. Былой холёности в них не осталось. Серые осунувшиеся лица, крысиные глаза злобой блестят. Подальше от них на коленях стояла верховная, а на алтаре. Я знала этого молодого мужчину. Поняла, кто это, даже со спины. Пленник. Тот самый безумец. Что, Карга, рявкнула я, привлекая внимание верховной. Оказывается, твой алтарь не одними послушницами сет. Соня, услышав ласа, я вздрогнула, но страх не показала, в комнату. Конечно, мои губы тронула улыбка. На мягкий матрас до да сытному обеда, не жизнь, а праздник. Верховная молча прожигала меня взглядом. А ты помнишь, Карга, что говорил мой отец перед смертью? «Нет, а я да. Всю жизнь его слова в сердце хранила, верила в них, как в пророчество. Верховная продолжала молчать, а вот жрицы насторожились. Да, многие из них в ту ночь раскладывали хворост вокруг деревянного столба. «Он сказал, что я твоя погибель, старуха. И знаешь, я уже выторговала твою смерть, она мне дешево встала». «А мы», — жрицы заверещали, — Кажется, мы слова их ой как напугали. «А как же мы?» «Сдохните! Хоть какую-то радость послушницам доставите! Вы же убивали нас, скидывая на этот алтарь! Каждый раз, как нужна была жертва! И парнишку этого на камень загнали, наверняка, чтобы буря прошла! Еда ведь заканчивается, и вы первые останетесь без нее! Так ведь, твари бессердечные!» «Или вы и правда думаете, будто мы верили, что девушки сами туда летали на булыжник этот?» Наконец-то я увидела в их глазах настоящий страх. До них дошло, что подземелье станет их могилой. Эта мысль показалась мне отличной. Чтобы ни одна из них не выбралась наружу. «Соня», — голос Ласы звучал спокойно. «Здесь прохладно, ты босиком. Вернись наверх». Наверняка все слышали вопли. Успокой женщин и девочек. Вы достанете его? Я взглянула на молодого пленника. А ведь и правда, все о нем забыли, выпустили из виду. Я ощущала некую вину. Не досмотрели. А я и не поинтересовалась, что стало с ним. Только Смэка понимала, чем нам это грозит. Возможно, не такая уж она и безумная, просто видит больше, чем мы. Его нужно оттуда убрать, негромко произнесла я. Конечно. Ласа уверенно кивнул. Но нужно подумать, что сделать с телом, чтобы не получить еще одного неупокоенного. Сожгите. Это слово далось мне с трудом. Только подальше от храма. Развернувшись, рванула на выход. Как и сказал Ласа, крик услышали все, и теперь не только послушницы толпились у дверей. Северяне смотрели на меня сурово, держа за руки прибежавших девочек. Жертва, пленник. Выдохнула я, ни на кого из послушниц не глядя. Поднимаясь по лестнице, натолкнулась на Рольфа. Он стоял на верхней ступеньке и словно поджидал. Игнорируя присутствие палача, я попыталась пробраться в комнату, но не тут-то было. Он окликнул меня. "Соня, подруженька моя, ширма от меня не спасет. Я как тот черяк на мягком месте. Пока не вскроешь, не отстану». «Что?» Обреченно вздохнула. «Что еще?» «Ты говорила мне о картинках, о том, что я вижу». «Забудьте». «Не могу. Мне понравилось твое рассуждение. Думаешь, убийство можно оправдать?» «Легко. Я пожала плечами». «А убийство близкого? А оно уже произошло? Вы же пророк. Вы видите, что грядет. Так предотвратите». «Это невозможно. Ерунда». Усмехнувшись, я взглянула на него. «Не верите?» «Нет». «Когда вы будете умирать на моих руках, я счастливо засмеюсь и скажу, что черяк вскрыт». Это были плохие слова. Я тут же пожалела о них, но извиниться не успела. Он странно побледнел, закрыл глаза и как-то затрясся всем телом. «Рольф!» «Ноги сами несли меня к этому мужчине» ухватив его за могучие плечи, придержала, чтобы он кубарем не скатился с лестницы. «Кто-нибудь!» – мой вопль разнесся по всему храму. Несколько крепких воинов тут же появились на лестнице. «Ему плохо!» – в моем голосе звенел страх. Мужчины же, спокойно подхватив своего варда под руки, оттащили его почему-то в мою комнату, то есть в его, но он уже освободил ее. «Это видение вартеса. Оно скоро пройдет». — пояснил мужчина, усаживая Ральфа на матрас. — Но лучше будьте с ним. — А вы? Я растерялась еще больше. — А нам не по статусу видеть слабость сильнейших. — А мне? — А вы избранная его брата. Мужчина с уважением склонил голову. — Это, считай, что сестра. — Сестра. Сдавленно повторила я. А вот это было как-то неожиданно. — Да, Вартеса. Мужчина медленно кивнул и взглянул на палача. Не оставляйте его в таком состоянии. Тьма есть тьма. И когда ею никто не руководит, может и беда случится. Сглотнув, я села, что рухнула рядом на матрас. Раз нужно сторожить тьму, так и буду. Куда мне деваться? Воины уважительно кивнув, удалились, оставляя нас вдвоем. Ральфа трясло. Он что-то лепетал, бессвязанные фразы. Жаловался на непролазной топе, кого-то проклинал. На его лбу, проступила испарина, хотя в комнате было прохладно. нет распахнув глаза он уставился на меня. только то был не рольф, а нечто иное, жуткое и темное.